Глава двадцать четвертая. Утром в день благодарения Дэниел просыпается раньше Раджи и Руби. Без четверти семь молочно-розовый рассвет, где-то рядом шуршат белки, на побуревшей лужайке посется олень. Заварив кофе покрепче, Дэниел устраивается в кресле-качалке у окна гостиной с майеренным ноутбуком. Когда он набирает в поисковике имя Бруно Кастелло, первая же ссылка сайт ФБР, список разыскиваемых преступников. «Защитите ваших родных, соседей и страну. Помогите ФБР в розыске опасных террористов и беглых преступников. За поимку некоторых объявлены награды». Бруно Костелло числится в разделе «Поиск информации». Размытое черно-белое фото в четвертом ряду. Лицо крупным планом. Дэниел щелкает мышкой, чтобы увеличить фотографию. Та самая, что показывал ему Эдди в Хоффманхаусе. Федеральное бюро расследований (ФБР) просит помощи в поиске предполагаемых жертв Бруны Кастелла, подозреваемой в мошенничестве. Кастела связана с кланом моферистов-гадателей из Флориды. Другие члены семьи Кастелла были осуждены за государственные преступления, включая крупные кражи, подделку налоговых деклараций, почтовые и телефонные аферы, отмывание денег. На сегодняшний день Кастелла единственная из подозреваемых, избежавшая допроса. Перемещается на автофургоне «Гольфстрим Регата» 1989 года выпуска. Смотри другие фотографии. Ранее проживала в Коралл-Спрингсе и Форт Лодердейле, Флорида. По имеющимся данным, много переезжала с места на место по континентальной части США. В настоящее время, вероятно, проживает в Уэст-Мильтоне близ Дейтона, Огайо. Дэниел жмет на ссылку другие фотографии. Вот он, фургон, громоздкий, тупорылый, грязно-бежевый, или был когда-то белым, с широкой коричневой полосой. Внизу страницы очередная ссылка, псевдонимы. Дрина Деметер, Кора Уиллер, Нори Горгана, Бруно Галетти. И еще полдесятка. Дэниел захлопывает ноутбук. Наверняка Эдди знает, где она сейчас. Так почему скрыл? Считает его неуравновешенным, одержимым в жаждой мести? Неужто он и в самом деле таков? И верно, впервые с тех пор, как его отстранили от службы, Дэниел чувствует прилив сил. Присутствие Бруно Костелло подзадоривает его, как чья-то песенка за стеной или порыв ветра. Хочется подойти ближе. Майра и Радж чистят овощи, а Герти готовит свою фирменную начинку. Дэниел и Руби хлопочут над индейкой, восьмикилограммовой тушей, щедро смазанной маслом с чесноком и тимьяном. Чуть за полдень, когда вся еда уже в духовке или на очереди туда, а Майра вытирает с столы в кухне, Радше выходит в гостевую комнату ответить на деловой звонок. Герти пролегла, Руби и Дэниел сидят в гостиной. Дэниел в кресле качалки с ноутбуком, Руби на диване со сборником судоку. За окном метет, снежинки тают на стекле. Дэниел читает о цыганах, о том, как их предки вышли из Индии, как бежали от религиозных преследований и рабства, откочевали на запад в Европу и на Балканы, стали заниматься гаданием. Пол миллиона цыган были истреблены во время Холокоста. История их схожа с историей евреев: исход и скитание, стойкость и гибкость. Даже знаменитая цыганская пословица «Амари чипсамари зор» наш язык наша сила напоминает любимое изречение Шауля. Достав из кармана чек из химчистки, Даниэль записывает на нем пословицу, а рядом еще одну: «У мысли есть крылья».、В、последнее время ему трудно поддерживать связь с Богом. Год назад он ударился в иудейскую теологию, как дань памяти Шауля, и в надежде обрести утешение после смерти сестры и брата. Немного-то он нашел, о смерти и бессмертии и иудаизм мало что говорит. В то время как другие религии ставят на первый план смерть, иудаизм сосредоточен на жизни. В центре внимания Торе Олам Хазе, этот мир. «Работаете?» — спрашивает Руби. Даниил вскидывает голову. Солнце поднялось над Катскельскими горами, окрасив их в нежно-сиреневые и персиковые тона. Руби, поджав ноги, устроилась возле подлокотника. Да нет, Даниил захлопывает ноутбук. А ты? Руби пожимает плечами. Тоже нет. И закрывает книжку с головоломками. Ума не приложу, как ты их разгадываешь, делится Даниил. Да для меня это китайская грамота. Во время представления много свободного времени. Если не придумаешь себе занятие, эту сумасшедшую от безделья. А я люблю хитрые задачки. Сегодня Руби снова в костюме сочная мода, только другого цвета. Волосы собраны свободным узлом, точь в точь птичье гнездо. Дениел вдруг понимает, что будет скучать, когда она уедет. Из тебя вышел бы отличный доктор, замечает он. Надеюсь. Лицо ее, обращенное к Дениелу, кажется беззащитным. Удивительно. Выходит ей не безразлично его мнение. Я хочу стать врачом, правда? А как же ваше шоу? Я ведь не стану всю жизнь этим заниматься. Ее сухой равнодушный тон Даниилу непонятен. Интересно, в курсе ли Радж? Где ему взять другую такую ассистентку, чтобы понимала его с полуслова? Даниил вспоминает вчерашний разговор за завтраком. Холодок между Раджем и Руби. Ничего сложного в их распорядке дня нет, уверял Радж, а вот Рубина, сказал он. Руби поправляет волосы. Теперь Даниел видит. Безразличием тут и не пахнет. Она обозлена. Да чёрт подери! Продолжает она. Я учиться хочу. Хочу стать настоящим человеком, заниматься серьезным делом. А вот мама твоя не хотела становиться настоящим человеком. Даниел спохватывается, но поздно. Голос его невольно смягчается, губы растягиваются в улыбку. Почему-то при мысли о Кларе. Первое, что приходит на ум, ее отвага, безрассудная смелость, а не то, чем все закончилось. И что? Руби вспыхивает, глаза блестят, отражая свет люстры. При чем тут моя мама? Прошу тебя, прости. Даниил сквозь землю готов провалиться. Сам не знаю, что на меня нашло. Руби хочет что-то сказать, но молчит. Даниил чувствует, как она отдаляется, уходит в неведомые подростковые края, горные скалы обиды. Пещеры, где ее не найти. Твоя мама была необыкновенная, говорит Даниэль. Ему крайне важно, чтобы Руби поверила. Это не значит, что ты должна на нее походить. Просто знай и все. Я и так знаю, отвечает скучным голосом Руби. От всех слышу. А Руби выходит прогуляться под снегом. Даниэль смотрит, как она шлепает по грязи в своих углах и свитере с капюшоном, пряди волос развеваются на ветру. Наконец она исчезает среди домов.